«Светик!» Летели долго, почти сутки, с остановками, конечно. Наконец приземлились. В аэропорту Светик открыла рот, но нифига себе, даже не ожидала таких сильных эмоций. Вышли на улицу, и на них пахнуло тяжелым и влажным воздухом, жара асфальта, каких-то удушливых растений и бензина. Встречала посольская машина, древний раздолбанный «Мерседес». Светик сразу поняла свое место. Третий секретарь посольства, должность небольшая, пока. Ну и черт с ними. Главное, она здесь, за границей. В машине вертела головой, боже, какая красота. Огромные светящиеся торговые центры, гладкие, как зеркало дороги. Кругом зелени, цветы. Просто в сказку попала, даже на мужа глянула благосклонно. Поселили их на территории посольства. Квартирка так себе, две комнаты — Мебелишка жалкая, занавески копеечные, кухня одна на три семьи. Правда, холодильник — огромный японский телевизор. Но тоже мне удивили, — усмехнулась Светик. Стали разбирать вещи, потом Виталий пошел в офис. В комнату постучали, на пороге стояла молодая, симпатичная и очень загорелая блондинка. Катя представилась она и протянула Светику руку. Устраивайтесь. Светик отступила, и Катя прошла в комнату. «Ну, обедаем сегодня у нас весело», — сказала она. «Здесь так принято приезжающих встречать. А завтра в город съездим. Я тебе, она сразу перешла на ты. Покажу все магазины и лавки, где подешевле. Ну, где наши отовариваются». «Спасибо». «А хлеб, Бородинский и селедку привезла?» — спросила Катя. Светик пожала плечами и покачала головой. «Нет, мне никто не сказал». «Эх ты!» — разочарованно вздохнула Катя. Сюда все из Москвы привозят. Так заведено, — объяснила она. Но я не все, — разозлилась Светик. Откуда мне знать? Могла бы дотумкать. Катя постучала пальцем у виска и вышла из комнаты. Дура какая, — расстроилась Светик, — дотумкать. Деревня. И наглая, к тому же. Не пойду к ней на обед. Много чести. Она села на кровати и расплакалась. Все показалось ей чужим и противным. Этот душный, липкий, пестрый город. И паршивая квартирёнка, и чужая мебель, и посуда, и коммунальная кухня с назойливыми соседками. И муж тоже абсолютно чужой человек. И что я тут делаю, — всхлипнула Светик. И вот к этому всему я так стремилась. Ещё очень захотелось в Москву, в свою квартиру, к Жанке. И даже странно представить к маме. Так бы всё бросила и побежала. Но не добежать и не долететь. А значит, Светик утерла слёзы. Надо здесь и сейчас, и получать максимум удовольствий. А со всем остальным мы разберемся со временем, уж вы-то не сомневайтесь. А никто сомневаться не собирался. Всем была безразлична Светикова жизнь и сама светик. Королева ее объявлять тоже никто не спешил. И самое печальное, что она это прекрасно понимала. Не дура ведь, совсем не дура.